«Он парил примерно в трёх метрах над землёй на расстоянии метров восьмидесяти от нас», рассказывал один из очевидцев, 17-летний Джон Флэкстон. Казалось, он отслеживал все наши движения, останавливаясь, когда мы останавливались, будто следил за нами и представлял собой овал примерно 4,5 на 6 метров с яркой плотной сердцевиной. Он исчез за деревьями и через несколько секунд появилась тёмная волочащая ноги фигура, вся чёрная, ростом с человека, но без головы. По бокам у неё виднелось что-то вроде крыльев, как у летучей мыши, и она ковыляла в нашу сторону. Мы не стали искать приключения и дали дёру. В ноябре-декабре 1966 года человек-птицу видели в американском штате Западная Виргиния. Репортёры тогда дали ему название человек-мотылёк. Длина этого существа в полёте была примерно 2 м, а размах крыльев достигал 2,5-3 м. Иногда оно кружило над автомобилями и пугало водителей взглядом своих больших, круглых, красных и лучистых глаз. 11 января 1967 года миссис Мик Дэниел, проживающая в тех местах, сумела близко разглядеть его, когда оно пролетало прямо у неё над головой. Сначала издалека она приняла его за маленький самолёт, но потом чётко увидела, что это скорее крылатый человек. Следующий случай опять вернёт нас к летающим тарелкам, но уже с несколько иной стороны. Женщина-англичанка, столкнувшись с этим явлением, пережила сильное духовное воздействие со стороны новой, незнакомой для неё реальности. Дело происходило в 1968 году, и её рассказ, который она изложила Жаку Валле после одной из его лекций, состоял из двух связанных между собой эпизодов. Направляясь на машине из Лондона в Стратфорд, она и её попутчики увидели двигавшийся в небе блестящий диск. Он то пикировал к земле, то взмывал снова вверх. Очевидцы остановили машину и наблюдали за этим полётом моноло. Рядом остановилась ещё одна машина. В конце концов диск скрылся за деревьями. После этого с женщиной стало происходить то, чего она никогда в жизни ещё не испытывала. Пока мы ехали от Берфорда до Стратфорда, я постигла совершенно удивительные новые для меня вещи, имеющие отношение к тому, что я могу характеризовать только как природа реальности. Это постижение имело какую-то связь с блестящим диском и оказало на меня глубокое воздействие, послужив причиной того, что обычно называют изменением личности. Я бы не взялась описать постигшее меня озарение, поскольку почти все религии мира тщетно пытались сделать это. В этот день я из-за гностика превратилась в гностика, если это может иметь какой-то смысл. Однако эти откровения поразили меня как гром среди ясного неба, проникая в меня одно за другим как бы извне. Следующая часть эпизода уже происходила в доме у друзей, там, куда она направлялась. Все собрались после ужина в гостиной, большие застеклённые двери, которые выходили на лужайку и были открыты. Женщина устав от духоты вышла на порог поближе к потокам свежего воздуха. Комнатный свет освещал наружное пространство метро на 3. Подойдя к двери, я увидела на освещённой площадке странную фигуру. Она повергла меня в состояние леденящего ужаса. Я не сомневаюсь, что это сатана или дьявол. Эту мысль, как я полагаю, подсказывала мне мое западное восприятие подобного создания, животного или человека, уже не знаю, что это было. У него были собачьи или козлиные ноги. Темный, шелковистый и пушистый мех этого создания блестел на свету. Оно, без сомнения, было человекоподобным и, как мне показалось, источало зло. Притаившись, оно пристально, не мигая, смотрело на меня своими светящимися глазами цвета зеленого винограда глазами без зрачков и с вертикальным разрезом. Они сияли и больше всего остального внушали ужас. Если бы оно стояло в полный рост, то было бы высотой метра полтора или чуть ниже. На голове торчали острые уши, длинная морда придавала ему истощённый вид, руки и пальцы казались тонкими, как прутья.